Глава 9. Амазонский Гамбит Как вы и предполагали, нашлись предатели, которые сдали нас с потрохами. Половина легиона верховного мага Тхулуаменча отправилась в погоню, тогда как вторая разделилась и в данный момент готовится к диверсиям и вылазкам в землю людей. Лишь сам Тхулуаменча с элитной стражей, наполовину состоящей из высокоранговых магов-аристократов, охраняет замуровавшуюся крепость Зиккурат. Тут же выдал мне разведданные генерал Теквар Араяр. «Численность войск противника», — продолжил я свой опрос. «За нами выдвинулись третий и четвёртый корпуса, в основном из бедняков, новобранцев, слабых магов. Это 50 тысяч воинов и 10 тысяч боевых животных». «Численность войск в Зиккурате?» «Точного числа нет, но не более пяти тысяч в крепости у Зиккурата. Сам лагерь практически брошен». Странно, что они решили бросить лагерь, оставив лишь горстку воинов на защите. Ничего странного. В небе то и дело кружат на большой высоте авиация. Дроны изучают ближайшие подходы. Несколько человеческих армий движутся с разных направлений. Да, они обнаружили сборы основной лагерь шейтранов. Прошлый они уничтожили за три дня. Этот же шейтраны сделали широким и невысоким. Использовали много заклинаний для маскировки и не активировали купол до последнего. Как результат, их обнаружили лишь недавно. Первая половина легиона отправилась для блокирования армии человечества, вторая должна к ним присоединиться после истребления предателей. Логика очень проста и особенно действенна с учетом того, что под основной защитный купол Зиккурата может разместиться только половина войска. Вторая – легкая добыча для РСЗО и бомбардировок. Вот их и отправили в бой. Если и погибнут, то пусть это сделают, обескровив армию противника. Куратор выдал свой расклад, и я задумался. «Хорошо, мне нужен порталист и комплект порталов двухсторонний». Я посмотрел на генерала и тихо бредущего рядом императора. «У нас есть порталист, даже несколько, но нет пары врат. Только уже настроенные на тыл в основном лагере, севернее того перешейка, где намертво вцепились люди». «Панама? Это хорошо. Вообще они смогут открыть и настроить портал?» «Смогут, но вопрос, подтвердят ли с другой стороны». Порталисты сами по себе ничего не делают. Им дают указания командиры, которые действуют строго по заложенным перед миссией инструкциям. Наши все инструкции провалены, и попытка активации портала будет либо отклонена, либо там соберут большой отряд для противодействия угрозе. Портальные воины уже были сто лет назад на шае, и с тех пор действуют четкие протоколы, которые требуют от командующих войсками лишаться врат, но не допускать диверсантов в тыл. «Бред. Я пользовался порталами не раз после того, как убивал порталиста и затем резвился в ваших тылах». «Вы пользовались уже активированными, согласно инструкции и миссии, вратами. Я уверен. Просто так никто ни с того ни с сего порталы по ту сторону не активирует». «Ну, возможно. Я особо не задумывался над этим. Тогда нам нужно достать парочку таких врат. В Зиккурате будет...» «Должны быть, но нужно смотреть, какие из них резервные бесприсвоенных портальных координат, а какие уже настроены. Я не знаю, где они хранятся, поэтому для нас подобный вариант недоступен. Это бессмысленно». Я посмотрел на генерала, он посмотрел на меня, нахмурился, не понимая, из-за чего я продолжаю пялиться неотрывая взгляда. «А, понял, поправочка. Для меня и таких, как я». «Для вас это не проблема, но я действительно не знаю, где их искать». «А кто знает?» «Тхула Менча знает. Господин, что прикажете делать?» Я на секунду отключился, изучая карту местности и выискивая подходящую точку. «Так, значит, во-первых, зовёшь к себе и держишь рядом порталистов. Во-вторых, скоро вы упрётесь в реку, сворачиваете налево и идёте вплоть до места впадания притока, движетесь вдоль него вверх по склону. Когда доберётесь до самой высокой точки, просто сворачиваете вправо и идёте к редколесью. Там начнутся болота, и будет разрушенное и покинутое небольшое поселение людей. Деревня зажата между двух болот, и за ней идет дорога. Занимайте деревню и стройтесь в боевые порядки, я к тому времени уже вернусь. Отдав указание, я растворился в воздухе, отправляясь к Зиккурату Верховного Мага. Найти его особого труда не составило, так как он фанил изрядно. Начинать сражение с шайтранами самому не хотелось. Мне требовался свой снежный ком, который будет приводить к все увеличивающимся потерям противника. Если до этого я планировал серию молниеносных ударов в тылу противника, то теперь я имел все шансы сделать это чужими руками. От меня требовалось лишь взламывать защиту Зиккуратов и совершать неожиданные молниеносные нападения, кошмаря и терроризируя шайтранов, отвлекая их от экспансии. Я уверен, что у меня получится». А если и нет, то я просто примусь за дело сам. С пониманием своих и чужих сил, с учетом новых вводных, полученных после сражения с Божественным, я теперь четко различаю, на что я способен, а на что нет. Мана, 2901 из 3 За это короткое путешествие ушло 110 единиц маны. Зафиксировали. На 21 километр дистанции по прямой, воздухом, ушло без малого полторы минуты. Надо бы с комбинацией воздуха и молнии сравнить. Я приземлился во внутреннюю часть декурата посреди находящихся в разгаре тренировки шайтранов, после чего проявил себя и негромко кашлянул. Элита шайтранов замерла и уставилась на меня удивленными взглядами, после чего кинулись за оружием и окружили меня стальными широкими щитами и копьями, протиснутыми в специальные пазы. Вот значит, как вы парламентеров встречаете Ты говоришь на нашем языке? «Кто ты? Что за странный костюм на тебе?» Суровый и отмеченный сотнями шрамов воин, прихрамывая, бесстрашно прошел кольцо и вошел внутрь. «Ты можешь звать меня Иван из рода Тормель, но для вас я буду больше известен как повелитель хаоса, бич шейтранов и разоритель ваших легионов». Шейтраны начали перешептываться и шевелиться. Кто-то желал броситься в атаку, проткнуть меня копьем, а кто-то наоборот — Убраться подальше от ужасающего мага, что вечно приходил и уходил, когда захочет. «Тихо!» — шикнул на воина что начал со мной диалог. «Не знаю, правда ли это ты?» Для демонстрации я покрыл себя полупрозрачным разноцветным покровом хаоса. «Допустим, правда. Так и чего же ты пришел сюда, вдоводел?» «Сперва сам назовись благородный. Или вы настолько одичали, варвары, что элементарные правила приличия забыли?» Я правая рука и первый советник великого мага Тхула Аменчи, чье количество титулов столь велико, что приветствие может затянуться до позднего вечера, враг. Но вот с ним бы я и хотел поговорить. Я передам твое предложение, говори, — настоял шарамированный. Буду краток. Ваш император слабо бесполезен, глупо наивен. Я устал пытаться вам объяснить, как бессмысленны ваши попытки строить из себя хищника. Предо мной вы обычные маленькие зверята, У вас нет шансов, и я не хочу уничтожать весь ваш род. Мне хватит лишь одной головы, на чье место взойдет новый император. Тоже предок первородных. Кровь от крови, сын и наследник божественного создателя. Вы должны сдаться, капитулировать и встать под знамя нового императора. В противном случае я сотру вашу крепость и всех вас с лица земли. Мое предложение было воспринято скверно, но вместе с тем никто так и не напал на меня. Это хороший знак». Воины оставили меня в окружении, а мистер Шрам свалил советоваться к своему господину. Мне даже лень было перемещаться туда, подслушивать, о чем речь, но упрямство Куратора потребовало держать руку на пульсе. Поэтому я покинул свое тело, зажатое в кольце стражи, что выдерживало приличные 5 метров дистанции от моей тушки, и отправился в качестве невидимого фантома внутрь Зиккурата, вслед за правой рукой местного мага-правителя. «Мой повелитель!» Стоило ему скрыться с глаз воинов, а двери закрыться, шаромированный ускорился и пулей бросился по каменным ступеням. «Беда!» «Что там за суета во дворе? Вражеский шпион?» «Хуже. Это проклятый хаосом человек. Он сказал, что хочет с вами встретиться и предлагает нам сдаться и отречься от Императора. Якобы он ведет наследника Создателя на престол вместо старого Императора». «Вздор. Императорская династия тысячелетиями правила нашим народом. и мы до сих пор живы, и наши клыки и когти все так же остры. Мы атакуем по всем направлениям и захватываем все новые и новые вражеские города. Как смеет он указывать нам на подобное богохульство? Но мой повелитель, это покровитель хаоса. Он всегда выходил победителем. Ни разу мы не смогли его остановить. Вы же помните, что ту миссию под руководством генерала, верховного мага, покровителя северных провинций Аракьяра, благословил сам император»? Там были сильнейшие воины, опытнейшие маги, и, как говорят, он попался в нее, но все равно выжил и убил всех. А сейчас сам Аракьяр объявился у наших стен и клевещет, говорит богомерзкие вещи против его высочества. «Да я и без тебя знаю. Что-то там произошло. Кто-кто, а Аракьяр не предал бы императора просто так. Он знал его с юности и был верным псом всю жизнь. Поэтому я и хотел, чтобы его схватили и привели на допрос». «Но раз уж в дело вмешался и появился сам проклятый человек, ты уверен, что это он?» «Лично убедился. Генерал, мой повелитель, здесь собраны ваши лучшие воины, но они и в подмётки не годятся той армаде, что пыталась остановить его у Северной Стены, а с тех пор он стал еще сильнее. Как не запрещаем, армия полнится слухами об уничтожителе легионов в доводелии Ивани сити Я предлагаю вам бежать и уничтожить портал». Я же с нашими верными воинами остановим его своими телами. Не дадим прорваться к портальной площадке. Мне надо подумать. Верхо, ты знаешь меня. Я никогда себя не прощу, если позволю этому порождению ада уничтожить мою армию. Я десятилетия вас воспитывал, обучал и готовил. Другого выхода нет, мой повелитель. Я не выдержал слушать и наблюдать весь этот фарс и появился в кабинете Шейтрана у соседнего кресла, призвав свое реальное тело. «Вообще-то выбор у вас есть. Сядь, маг, а не то случайно руки вырву. И красавицы свои искажения не дёргаться. Слышал, вы, твари, любите пить всякое горькое дерьмо. Специально для вас дерьмовая настойка на полыне. Абсент называется». Я достал бутылку из пространства бочки. «Я уже привык, что вы, ублюдки, понимаете только язык силы». В этом проблема вас и вашего императора. Слишком надменный, слишком самоуверенный. Сейчас мы с вами поговорим. Если результат разговора мне понравится, вы останетесь в живых. Если нет, ну, сдохните собачьей смертью. Но ну, прежде всего ты, Чингачкук или как там тебя, гони комплект из портальных врат. Я чувствую пространственный артефакт у тебя на пальце. Кольцо. Уверен, ты хранишь весь свой хлам в этом кольце. Если не хочешь, чтобы я отрезал тебе палец вместе с ним, вытаскивай, что мне нужно. Откупоривай бутылки, тащи сюда какую-нибудь жратву и жди меня. Я оставлю дрона, который подскажет мне, если ты решишь свалить из Зиккурата. Тогда, увы, переговоров не будет. И когда я приду на шаю, даже если ты и твой клан в полном составе станет на колени, я вырежу всех вас, навсегда вычеркнув твою кровь из летописи мира. Короче, не просорите свой шанс». Я протянул руку и посмотрел в глаза Шейтрана, что скалел пасть, так и не найдя в себе сил пошевелиться и подняться с кресла. Он злобно зыркнул на так и не пискнувшего шармированного подчиненного. Он не знал, что все это время я удерживал этого явно готового сдохнуть за своего господина Шайтрана путами из безатрибутной маны с активированной силой пожирателя. Я опустошал его резерв и парализовал адской болью, от которой он замер, словно от удара током. Я не дурак, чтобы позволить им творить все, что вздумается. Со злым взглядом и нервно трясущейся когтистой рукой Шейтран хлопнул по столу и направил ману в пространственный артефакт, украшенный десятками изящных и тонких, искусно вырезанных рун. На полу появились металлические заготовки. Я хлопнул в ладоши и исчез, оставив на столе бутылку алкоголя и мигающую зеленым цветом лампочки камерой, унеся с собой две портальные арки, что вскоре соединят две группы перевербованных войск неприятеля. Моё тело проявилось над Зиккуратом и засекло остатки маны. Солдаты и маги влетали в Зиккурат на помощь своему повелителю, но меня там уже не было. И догадались ведь, куда я исчез. Сила ядра воздуха и молнии отправили меня вперед в сторону готовящегося сражения. Наблюдать за мучением на лицах собравшихся предать своего императора шайтранов было любопытно. По крайней мере, приятнее, чем оскалившиеся в предсмертной агонии рожи полные доблести и славы. Каждая такая рожа – причина смерти многих людей. Очень скоро, я надеюсь, сломать эту дерьмовую тенденцию.